А, по слухам, в этой гробнице хранятся сокровища, награбленные в покоренных странах. «Ради такого открытия можно пойти и на убийство», — заметил Рэйчел, прозрачно намекая на выстрел из гранатомета. «Мы говорим о сокровищах, по сравнению с которыми померкнет гробница Тутанхамона. Все богатства мира стекались в Монголию, и больше их никто уже никогда не видел».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 Хотя ей и был не по душе этот крюк в Казахстан, на тесноту жаловаться не приходилось. Закинув ноги вверх, молодая женщина вытянулась на соседних креслах. В салоне свободно могли бы разместиться человек двенадцать или даже больше пассажиров вместо тех пятерых, кто сейчас совершал перелет над пустыней к Каральскому морю. Дункан уже объяснил, что это большая птичка,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 Набрал крейсерскую высоту. Дункан посмотрел в иллюминатор на проплывающий внизу ландшафт. Рассекая воздух несущим винтом, вертолет уносился прочь от бескрайней синевой моря к унылым, ржаво-бурым пескам, лишь кое-где покрытым чахлой растительностью, плоскогорьем и скалам причудливо изрезанным ветром. Окружающую местность можно было бы принять за пустыни Нью-Мексико если бы не стада двугорбых верблюдов, да и изредка встречающиеся одинокие белые юрты, резко выделяющиеся на фоне темной земли. Почувствовав, что его дергают за рукав, Дункан приключил свое внимание на то, что происходило в пассажирской кабине. Монсеньор Верона указал на чемодан, лежащий в кресле рядом с Дунканом. «Прошу прощения, сержант Ренн